Аномально уютный по здешним меркам подъезд шиловой хаты, выжидающе уставился на посетителей желтым плафоном. Когда приходили в первый раз, Антону показалось, что подъезд дремал, а сейчас прищурился недобро, чего приперлись. — Сразу валить нельзя, — прошептал Антон, беря умо нож и отстукивая по ручке незатейливый кот. Сначала пообщаться надо. Да, командир, кивнул мо, встав у двери в стойку и крутнув бедрами. Но выносить двери не пришлось. Хозяин открыл без вопросов и даже без цепочки. Беспеченно снял, услышав отработанный сигнал. Вы не правы, товарищ. Антон рванул ручку на себя. Коротким тычком в нос отправил хозяина гулять затылком по стене прихожей и немедленно вошел. Моза вскочил следом, закрыл дверь и накинул цепочку. — Ух! — хозяин через пару секунд несколько пришел в себя, нащупал вход в зал и, тихо подвывая, резво устремился на карачках к серванту. «И куда этот товарищ направляется?» Антон коротко кивнул Мо, и в два кошачьих прыжка оказался у серванта. Мо наступил товарищу коленом на спину, придавил к полу и, вставив кончик лезвия ножа ему в ухо, задумчиво уставился на шею поверженного. Поверженный мгновенно притих я вмяк. «Если кто не в курсе, сообщаю». острые лезвие в ухе гораздо доходчивее, нежели просто к горлу или под лопатку. Только горестно хлюпал разбитым носом. Шея у него, надо вам сказать, была неприлично тонкой и хрупкой. Товарищу, который такими делами развлекается, надо бы иметь шею потолще. — Ага. Распахнув створки серванта, Антон с первой попытки выиграл бонус. Сунул руку в пузатую фарфоровую вазу и извлек ТТ. Оружие было готово к бою. Предохранитель снят, патрон в патроннике, курок взведен. Бери и жми на спусковой крючок. — Наш новый кореш оказался полным сукой, — сообщил Антон. направил к глухому торчку, что пару слов связать не может, а потом еще и ментам сдал. И чего мы с ним теперь будем делать? Какие менты? Шило дернулся, как током ударенный. На миг даже пролез в ухе забыл. Ты че гонишь? Глаза, распорядился Антон. Мовынул вынул нож из уха товарища, рывком перевернул его на спину и чуть отступил, готовый в любой момент опустить свой железный кулак на голову пленника. Пленник сел на задницу, болезненно морщись, промокнул рукавом кровь на лице и яростно зашипел. — Вы щебанулись, пацаны! Какие менты! Это же Миха! А кто Миху не знает? — Мы не знаем. Антон небрежно пожал плечами. Вломились, как натуральные менты, со стволами. Команды ментовские, типа руки в гору и т.д. Пришлось того, ну, короче. — Вы чё, пацаны, совсем ебанулись? Глаза шила, полезли из орбит. Хриплый голос сорвался на еле слышный сип. — Вы... Антон присел на корточки и уставился на пленника, наблюдая за реакцией. Общеизвестный факт. Правое полушарие отвечает за эмоции и чувства, левое – за логику и речь. Полушарие координируют разноименные половины тела, правое – левое, левое – наоборот. То, что человек в реальности переживает, отображается на левой половине. а все то, что стараться нарочито продемонстрировать, соответственно, на правой. При некоторой практике нетрудно читать язык мимики и жестов и делать соответствующие выводы. Однако бывают такие хитрые мутанты, у которых все наоборот. Сейчас Антону важно было убедиться, что Шила не является типом, страдающим индивидуальными особенностями, Нейрофизиологического характера. Вы, вы это вы дали, пацаны, потрясенно пробормотал Шило, качая головой. Вы, вы даже не врубаетесь, в какую непонятку попали. Да вы хоть прикидывайте, кого вы завалили. Ага, удовлетворенно кивнул Антон, прикидываем. Все нормально, мутантом шило не являлся. Теперь осталось проверить одну важную деталь, и можно убираться. Не стоит злоупотреблять гостеприимством, имея за плечами незапертую хату с четырьмя двухсотыми, в которые могут в любой момент воломиться пьяные соседи. Прикидываем фуфлагонов, похожих на ментов, пацаны! «Пацаны, да вы конкретно попали от огорчения шило даже зажмурился ой -е -е, вот это вы попали только не говори что теперь нас на лоскуты распустят криво усмехнулся антон никуда мы не попали последний кто нас видел ты ты ахмету что сказал — Типа есть тут два мутных, проверить надо. Не думаю, что ты ему по телефону наши портреты рисовал. Ага. — Пацаны, вы гоните, пацаны. Тут Шило на секунду замялся, сдвинул бровик, к переносице, дернул правым уголком рта, правой ручонкой плеснул без надобности. Антон тотчас вцепился взором. выкрывавлен на лицо пленника, впитывая мельчайшее проявление мимики. «Вы, пацаны, не дуркуйте!» Голос Шилос скакнул на фальцет, в глазах явственно обозначился животный страх. «Эту непонятку мы решим, без проблем. А Ахмету я вас подробно срисовал, по внешности, по приметам, но это лажа, это ничего». «Мо...» но... Антону дальнейшие инсинуации были уже интересны. Выводы он сделал. Приятно, что Ахмед не информирован сверх меры. Ликвидация вора — дело хлопотное, требует отдельной подготовки и в данной ситуации может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. — Нам пора уходить. — Да, командир. — Моя движением фокусника... Перехватил нож лезвием к большому пальцу и шагнул пленнику. «Бабки даю!» — взвизнул Шило, с ужасом глядя на тускловато сверкивающее лезвие. «Ржевье! Брюли! Два вовек век столько не намолотить! Ксивы есть, виды все правильные! Можете брать и сваливать по-чистому, хоть за бугор!» «Секунду!» Антон жестом остановил Мо. «Ну — Ну-ка. — Сейчас. Шила на полу четвереньках пополз в угол, на полдороге замер, по собачьей вывернув голову назад. — Да базаримся. Вы меня спеленаете, сами свалите, а? — Нет вопросов, — кивнул Антон. — Только смотря какие бабки. — Бабки хорошие. Жалко скривившись, подмигнул Шило. Обзовись. — Век воли не видать. Антон щелкнул ногтем по кадыку. — Давай, показывай. — Сейчас, сейчас. Шило дополз до угла, сдвинул тумбочку в сторону. Наши вояки контролировали каждое его движение и вынул хитро пиленную половицу. — Во, гляньте! В тайнике под полом стояли четыре больших жестянки из-под цейлонского чая. Рубли, баксы, ломаные заправ, недорогие драгоценные камни, золото, цепочки, серьги, кулоны, кольца, браслеты. В одной из жестянок хранились документы, паспорта, водительские права, разнообразные удостоверения и бланки с печатями. — А ты, оказывается, еще и хрущем подмолачиваешь на полставки. Антон отодвинул шило в сторону, кивнул Мо. — Можно. — Да, командир? Мо дернул шило за ворот и отточенным движением вогнал лезвие ножа ему под левую лопатку. — Пацаны! — просипел шило. В его угасающем взоре было недоумения. недоумение. «Вы... Чего вы, глупый вор, осуждающий буркнул, мо, оттащив тело к дивану и тщательно тирая лезвие ножа о покрывало. Хотел купить жизнь за деньги. Человек в такие минуты хвататься за любую возможность. Антон расцевал деньги по карманам, золотой камни трогать не стал. Хлопот с ними не оберешься. Документы вынул из жестянки и взвесил в руке. Документы это хорошо. В нашем деле всегда пригодятся. Только вопрос не с двухсотых летий документики.